Глава шестая. Примерно через час после того, как поезд в 2.45 прибыл в Маркет Бланкинг, туда же, но с другой стороны, подошел пригородный состав, а из него на платформу вышел Рони Фиш. Пиршество после свадьбы и медленный путь по сельской Англии задержали его. Он устал, но то приятное чувство, которое посещает влюбленных, когда они видят чью-то свадьбу, еще не рассеялось. Прославленный марш Мендельсона звучал уже еще и в его ушах, и он едва не сказал таксисту «Берешь ли ты Робинсон, этого Роналда?». Даже в замке, где столовые часы показывали 7-10, он радовался и веселился, зная, что может побриться, помыться, одеться и выбрать подходящий галстук за 9 минут с четвертью. «Все шло хорошо». Черная шелковая лента идеально уподобилась бабочке, и ровно в восемь он стоял в той увешанной картинами комнате, где обитатели замка ждали вечерней трапезы. Однако они не ждали, их вообще не было. не удивился. Возникли и другие эмоции. Походив туда-сюда, он не обрел покоя, ибо портреты предков не так уж приятны после долгой поездки в пыльном поезде. Он позвонил. И явился бич дворецкий. А, здравствуйте, бич, сказал Ронни. Вот что, как насчет коктейля? Теперь удивился дворецкий. Я собирался подать их, сэр, когда соберутся гости. Гости у нас что? Званый обед? Да, мистер Рональд, на 24 персоны. Вот как? Это что, можно сказать, прием? Да, можно сказать, мистер Рональд. Тогда пойду надену белый галстук. Вы еще успеете, мистер Рональд. подавать начнут девять не раньше. Так вам принести коктейль? Да, принесите. Я умираю. Сию минуту, мистер Рональд. Дворецкий блондинского замка был не из тех, кто под словами сию минуту подразумевает когда-нибудь. Словно Джин тяжеловес, умело приведенный в действие. Он исчез, появился и через минуту Рон Ронни расцвел, как цветок под летним дождем. Это побуждало к беседе. «Двадцать персоны! Ну, повеселимся! А кто придет, бич Взгляд у дворецкого стал таким, каким бывает он у констебля, дающего показания в суде. «Его милосепископ Пулский, э, сэр Герберт и леди Макскер, сэр Грегори пар -Слоу Пар, быть не может». «Парслоу, парслоу, мистер Рональд. «И кто же его пригласил?» «Ее светлость!» «И он согласился?» «Ну что ж, ему виднее!» «Следите за дядей Кларенсом! Начнет играть ножом, заберите! Мало ли что!» «Хорошо, мистер Рональд. «А кто еще?» «Полковник Малверер с женой и дочерью!» «Сэр и леди Линдси Тодд с племянницей!» «Ясно!» «Восемнадцать местных чучел и шесть наших!» — Восемь, мистер Рональд. Восемь? — Его светлость, ее светлость. Мистер Галахад, вы, мисс Браун, мистер Хм. Ровно шесть. — Еще мистер Боткин, сэр. — Боткин? — Племянник сэра Грегори. — Сэр, мистер Монтагю Боткин. — Если вы помните, он у нас бывал. — Да, конечно, помню. — Только вы что-то спутали. Он гость, а не наш здешний. — Нет, сэр. Он служит у его светлости, вместо мистера Кармуди. — Не может быть! — Может, сэр. Насколько я понял, договоренность достигнута два дня назад. — Странно, и зачем это ему? У него же есть деньги. — Вот как, сэр. Но, во всяком случае, были, я с ним давно не виделся. Он что, разорился? — Вполне возможно, сэр. Теперь многие разоряются. — Все равно семь. Дворецкий покашлял. — Я полагал, мистер Роналд, что вам сообщили о приезде ее светлости. — Какой? — Вашей матушке, мистер Роналд. — Что? — Да, леди Джулии. — О, господи! — Вам еще коктейль, мистер Роналд? — Да уж, пожалуйста. Задумчиво попивая коктейль, Рони успокаивался. Да, на секунду сердце у него екнуло. Но зачем? В сущности, мать, хорошая тетка, даже очень хорошая И что она такого сделает? Ну, конечно, поначалу будет нелегко, но это же пройдет. Где она, Бич? В своей комнате, мистер Роналд? Надо бы к ней зайти или не надо. Кто ее знает? Может, причесывается, держит щетку, еще ударит. Нет, лучше сказать ей, что я здесь. Я сейчас пошу, мистер Роналд. Двинув левой бровью ровно настолько, чтобы показать, что если бы не условности, он бы остался и поддержал, Дворецкий удалился. Вскоре отворилась дверь, и вошла леди Джулия. Рони поправил галстук, одернул жилет и двинулся ей навстречу. Нельзя сказать, что он как-то очень уж ее боялся. В свое время они много смеялись с леди Джулией, и он надеялся, что при должной ловкости встреча пройдет в легком, шутливом тоне. Говоря строго, леди Джулия – это вам не леди, Констанс. Однако, целуя ее, Рони чувствовал то самое, что чувствовал на ринге перед матчем, пожимая противнику руку. «Привет, мать!» «Здравствуй, Рони. «Приехала, а?» «Как видишь! Ты не устала?» «Нет, это хорошо!» И впрямь ему немного стало легче. «Ну, весело!» продолжал он. «Окрутили нашего Джорджа!» «Джорджа?» Джорджа, я только что со свадьбы. А, да, значит, он женился? Женился. И все в порядке? Конечно. И все довольны? Еще бы. И, естественно, девушка нашего круга. А, хм -пф. Да, согласилась Леди Джулия. Именно хм -пф. Они помолчали. Ронни поправил галстук. Леди Джулия на это смотрела. Встретив ее взгляд, он повернулся к портрету второго графа. «Странные у них бороды», — заметил он. «Ты можешь смотреть им в лицо?» «Ну, вообще-то не могу. Жуткие рожи. А один поприличней. Только вот этот, кажется, ничего, Дик трифуд который женился на певице». «Ты что, берешь с него пример?» «Не без того». «О, молодец!» — улыбнулась. «Ты ошибся. Я скривилась от боли». Тебя надо показать психиатру». «Ну, что ты говоришь, Ронни, — сказала леди Джулия, — «если ты будешь спорить, я тебя ударю». «И не скалься. Я только убеждаюсь, что ты идиот, которым давно пора заняться». «Мам! И при чем тут мам?» «При том. Одумайся. Конечно, я не жду, что ты будешь плясать от радости. Но сохраняй приличие. Зачем ты меня обижаешь?» «А зачем ты женишься на певичке?» «Давай поговорим про книги!» миролюбиво предложил Ронни. Леди Джулиана, это не пошла. «Поразительно!» — сказала она. «Просто хвой какая-то! Вроде коклюши или сынки. Видимо, вам, идиотам, надо через это пройти!» «Ну, как сейчас помню! Бедный папа отсылает Галахада в Африку!» «Вот, постой, постой, я тебе расскажу! Это его девушка?» «Я была тогда совсем маленькой, но все помню!» Папа кричит, мама плачет, Такая семейная сцена в старом духе. А теперь... Одно хорошо. Это быстро проходит. Лихорадка, кризис и все. Здоров. Ронни, мой несчастный кретин. Неужели ты серьезно думаешь? Конечно. Но она же певичка. А что такое? О них можно много сказать хорошего. Не при мне, Ронни. Подумай. Ну хорошо. Когда ты был вытаний, я бы стерпела. Но сейчас ты же взрослый и вроде бы даже умный. Посмотри на людей, у которых такие жены. Бетчит, этот жуткий Беллинджер. Какие такие? Нет, какие такие? Певицы бывают разные. Ты ошибаешься. На мой старомодный взгляд, все они накрашенные штучки. А им на сцене надо гримироваться. Но не быть развязной... И не хапать моего сына. Да как ты, мам, выражаешься? Да, сегодня мне трудно подыскать что-нибудь приятное. Ронни, подумай. Знаю, ты не привык, но попробуй хоть когда-нибудь подумать. Дело не только в происхождении. У них же все другое. Вкусы, взгляды. Вероятно, ты хочешь жить по-человечески. А она? Да что она видела? Сплетни, дрязги, романы. Да она изменит тебе, как только ты отвернешься. Только не сью. Сью. «Именно, сью!» рони снисходительно улыбнулся. «Подожди, вот ты ее увидишь! Спасибо, видела!» «Где? В поезде!» «А что она там делала?» «Возвращалась из Лондона!» «Я не знал, что она уезжала! Я так и думала!» Недавно Рони мечтал, чтобы леди Джулия улыбнулась. Теперь мечта сбылась, но он не обрадовался. Ему уже не хотелось, чтобы беседа шла в легком шутливом тоне. «Прости», — сказал он, — «давай будем говорить прямо. Только что ты описывала женщин, которые могут обмануть. Теперь ты сообщаешь, что видела Сью». «Да, все верно». «Значит, ты ее имела в виду?» «Да, ее». Ронни неприятно засмеялся. «Из-за того, насколько я понял, что она съездила в Лондон. Вероятно, она что-нибудь хотела купить. Мне стыдно за тебя». «Ну что ж». Если хочешь, я видела ее в ресторане с Монти Боткиным. С Монти? Да, и в поезде. И у них хватило наглости сделать вид, что они не знакомы. И она была с ним в ресторане, была, и он гладил ей руку. Рони подумай, да она такая, как все они. Неужели ты не видишь? Только полный идиот. Твой Боткин нанялся в замок. Недавно он служил у Тилбери. Почему он ушел? Почему нанялся? Из-за нее, дураку ясно. Ты за дверь, она в Лондон. Все бы говорить. Если это не так, зачем им притворяться? Ты прав. Я не очень радуюсь. Она замолчала, поскольку открылась дверь и вошла леди Констанс. Входя, она кинула взглядом сестру и племянника. Симптомы семейных ссор ей были известны. Сестра сжимала и сжимала руки, а племянник глядел куда-то красными глазами. Леди Консенс вздрогнула, как боевой конь, при звуке трубы. Инстинкт делал свое дело. Но был у нее и другой инстинкт. Общение с братом Кларенсом, способным прийти к обеду в охотничьей куртке, так обострило все ее чувства, что она автоматически поправляла недочеты в одежде близких. «Роналд», — сказала она, — «в каком ты галстуке?» Ронни тяжелым взглядом посмотрел на нее. Только этого ему не хватало. Мир рушился, я отгулял в крови, а тут еще галстук какой-то. Представьте себе, что в тронут за рукав, когда он уже схватил подушку и скажет, что он не в том комзоле. У нас гости, продолжала леди, немедленно повиже белый. Даже без негоре Рони удивился. Что она о нем думает? И надень фраг. Если слова хоть что-то значили, она могла предположить, что он способен сочетать белый галстук со смокингом. До этого мгновения он думал что-то ответить, теперь понял, что слова бессильны. Кинув на свою тетку взгляд, который нельзя бросать на тетю, он вышел из комнаты. "Рональд, чем чем-то расстроен?» сказала леди Констанс. «Да, это у него семейное», сказала леди Джулия. А что случилось? Я намекнула ему, что он не в себе. Я вполне с тобой согласна. А теперь прибавлю, что и ты не в себе. Леди Джулия часто задышала. С тех пор, как она царапала леди Констанс, прошло 35 лет. Но голубая эмаль ее глаз так сверкала, что та попятилась. «Джулия, ну ты чего? Что?» «Как ты могла пригласить эту особу?» «Я ее не приглашала». «Не приглашала? Конечно, нет». «Так что, она, значит, сама приехала?» Леди Констанс издала тот звук, который напоминает фырканье. «Да, под чужим именем. Помнишь, ты писала про мисс Скунмейкер? Мне показалось, ты надеешься, что они с Ронни. Да при чем тут Майра Скунмейкер?» «Ты послушай». Дней десять назад я встретила в Лондоне Рони с какой-то девушкой. Он мне ее представил как мисс Кунмейкер. Естественно, я поверила и пригласил ее сюда, и она приехала. А вскоре выяснилось, что она, собственно, Ронина певичка. И ты предложила ей остаться? Понимаю, понимаю. Леди Констанс вспыхнула. А что я могла сделать? У меня не было выхода. Почему? Потому что... Ох, Кларенс, сказала леди Констанс с привычным отчаянием. Э, э, откликнулся девятый граф, входя в комнату. Уходи. Хорошо, хорошо, хорошо, превосходно. Подойдя к роялю, он вытянул длинный палец и нажал на клавишу. Пронзительный звук подействовал на леди Констанс, так словно ей воткнули в ногу булавку. Кларенс, э, -э прекрати. Ой, господи! Он отошел от рояля, и леди Констанс удалось обозреть его целиком. «Кларенс! э, Что у тебя на манишке?» «А, это штука для бумаг. Такая медная. Я потерял запонку». «У тебя одна запанка? а вот другая». «У тебя две запонки? Три!» «Не без гордости», — сказал граф. «Для манишки три. Очень неудобно. Откручивай, прикручивай и иди к себе». «И прикрути третью!» Девятому графу редко удавалось хорошо ответить леди Констанс, но сейчас возможность это представилась. «Я не могу!» — спокойно и достойно ответил он. «Я ее проглотил!» Но леди Констон не сдавалась. Она была сильна духом. «Подожди!» — сказала она. «Пойду спрошу у мистера Боткина. Только не двигайся!» И вышла из комнаты. «Вечно конь не волнуется», — сказал ее брат, придвигаясь к роялю. «Кларенс!» — кричала другая сестра. «Э-э-э!» оставь рояль в покое! Послушай, что тут творится с мисс Браун?» «С какой мисс Браун?» «А кто это?» — приветливо осведомился граф, тыкая в ноту фа. «Прекрати!» Мисс Браун. а Браун, да, конечно, очень милая барышня, выходит за Роналда. Это мы еще посмотрим. Нет-нет, она выходит. Ты не волнуйся, я дам деньги. Он что-то купит, и они поженятся. Да как могло случиться, что это певичка? Граф обрадовался. Певичка, сказал он, а не танцорка. Я же говорил, Конни, а мне Галахат все объяснил. Танцорка одно, а певичка-то совсем другое. «Если ты разрешишь мне?» «Да-да, разрешу. А что?» «Как могло случиться, что в этом сумасшедшем доме обхаживают какую-то певичку?» «Ну, хорошо. Вас устраивает, что родни себя губит, но она приехала под чужим именем?» «Да», — согласился лорд Эмсорт. «И это странно. Говорит моя фамилия Скаймейкер, кажется. Да она, видно, ошиблась». «Почему вы ее не выгнали из-за Галахада?» Галахода? Ну, ты знаешь, это же наш брат!» Леди Джулия пылко вскинула руки. «Вы что?» — вскричала она. «Совсем тут лишились разума?» И именно в этот миг бежала леди Констанс, выкликая «Кларенс!» «Что, Кларенс?» — обиделся граф. «Ну, что, Кларенс? Может быть, я балонка? Ну, что там еще?» «Слушай», — ясно и ровно сказала леди Констанс, Мистер Боткин в северной спальне. Ты знаешь, где она?» Так, первый этаж по коридору направо. Где у тебя правая рука? Вот, немедленно иди к нему. У него есть запонки, и он их тебе прикрепит. А мне казалось, — ответил извительный лорд, — что он секретарь, а не нянька. Но леди Констанс устояла. — Если ты думаешь, что перед званым обедом я допущу, чтобы ты сам... — Ну, хорошо, хорошо, — сказал граф. «Превосходно! Ну зачем так волноваться?» Когда дверь закрылась, леди Джулия вышла из оцепнения. «Констанс?» «Да». «Перед твоим приходом Кларин сказал, что дело в Галахаде». «Да, это верно». «Он защищает эту особу, а вы его слушаетесь?» «Примерно так». «Если тебе не трудно», — попросила леди Джулия, мощным усилием воли подавляя свои чувства, — «Объясни, при чем тут Галахад, И почему не бич Почему не ваус? Почему не чистильщик ножей?» Леди Констанс не отличалась терпением, но скидку на материнские чувства она сделать могла. «Я тебя очень хорошо понимаю. Мне и самой не весело. К сожалению, галахат в сильной позиции. Он может нам указывать. Но только не мне. А, кстати, зачем ему это нужно?» Он что, ее ангел-хранитель? Ты помнишь, много лет назад он связался с некой Долли? Помню. И что же? Эта девица ее дочь. Леди Джулия помолчала. Так-так, а, -а, а Галахад и... Он что? Нет, я не думаю, что он ее отец. Просто он о ней заботится. У кого-кого, а Галахада, да, -да я в синтементальности не подозревала. Что ж, «Если старая любовь жива, пускай. Не нам с ней бороться. Даже трогательно, если подумать. Но я все равно не понимаю, почему вы его слушаетесь? Ты говоришь, он может указывать. Так с какой стати?» «К этому я и веду. Понимаешь, Джулия, все дело в том, что... даст ли Кларенса Роналду его деньги? Если даст, Роналд может с нами не считаться. Если не даст, он не может ничего». «В обычных обстоятельствах мы с тобой легко убедили бы Кларенса». «И Галах это понял?» «Ну и что?» «Понял и кое-что предложил. Ты знаешь, что он пишет кошмарные мемуары? Так вот, если мы дадим деньги, он их заберет». «В каком это смысле?» «Ну, не будет печатать». «И что? По-твоему, это сильная позиция?» «Конечно!» «Да, шантаж, но ничего не поделаешь, Джулия». Леди Джулия схватилась было за волосы, но вдруг поняла, что это разрушит прическу, и опустила руки. «Кто-то из нас сошел с ума!» — сказала она с большим пылом. «Ты серьезно думаешь, что я дам погубить моего сына из-за каких-то мемуаров?» Джули, ты их не видела. Вспомни, как Галахаджил. Он кутил и буянил с самыми достойными людьми. Я хочу сказать, они теперь достойные». Вот тебе пример, сэр Грегори. Сама я не читала, но он говорит, там есть одна история. Что-то про креветок, про брюки. В общем, словом, над ним будут смеяться. И так обо всех самых почтенных людях. Эти мемуары погубят их репутацию, Джули. Леди Джулия и впрямь засмеялась. «Знаешь, Конни сказала она, — меня не так уж волнует чувство британской аристократии. Да». Галахат знает тайны едва ли не всех наших пэров. Ну и что тут страшного? Да пусть печатает. Да пусть шокирует. Мой сын мне дороже. Ты будешь ему мешать? Конечно. Джули, с нами все поссорятся. Ты не знаешь? Я знаю, что мой сын не должен всю жизнь каиться. Пускай Галахат хоть треснет. А теперь ты уж прости. Я выйду на минутку, а то еще вспыхну, как сухое полено». И с этими словами леди Джулия вышла в сад через окно, а леди Констанс, немного подумав, нажала на звонок. Появился Бич. Бич, сказала леди Констанс, будьте добры, позвоните сэру Грегори. Передайте, что я хочу его видеть. И что дело очень важное: попросите его прийти, пока никого еще нет. Когда он придет, проводите его в библиотеку. Хорошо, миледи отвечал Бич с обычным своим спокойствием, хотя на самом деле был глубоко потрясен. Ему казалось, что каким-то таинственным образом, недоступным его разуму, вся эта суматоха связана с любовью, соединяющей его старого друга мистера Рональда и нового, но весьма почитаемого друга Сью Брауна. Насколько он помнил, мистер Рональд остался следить леди Джулией. Потом к ним вошла леди Констанс. Довольно скоро мистер Рональд выскочил из комнаты и побежал наверх. И при этом явно страдая. А теперь, побеседовав с леди Джулией, леди Констанс звонит ему и дает вот такие распоряжения. Если бы Бидж был Монти Боткином, он бы вспомнил о скрытых пружинах. Но он им не был. И мягко вздыхая, словно поддернутое водорослями море, Пошел выполнять приказ. Когда раздался звонок, сэр Грегори уже одет и курил у себя в спальне. Хорошо, зная, что гости долго томятся перед званым обедом, он собирался выехать минут через двадцать, не раньше. Как многие немолодые холостяки, склонные ублажать себя, он, по возможности, обходил мрачную сторону жизни. Однако сейчас он поскакал по лестнице и влез в машину с той скоростью, которая для его веса позволяла сказать мгновенно. Он понимал, что речь идет об этих проклятых мемуарах и, сгорая от тревоги, велел шоферу лететь на всех парах. Седьмой баронет совершенно извелся за последние две недели. Узнав, что его былой соратник пишет мемуары, он испытал неподдельный ужас. «Узнав, что галахать печатать их не будет», Он вознесся на вершины блаженства. Однако наступила реакция, где гарантия, думал сэр Грегори, что старый гад не передумает. Этот звонок, вероятно, означал, что подозрения его оправдались. Быть может, из всех столпов общества, поднявших панику при известии о том, что Галха Трипфуд намерен открыть врата своей памяти, из всех этих столпов сэр Грегори особенно испугался. Он хотел пройти в парламент и прекрасно знал, как смотрят местные комитеты на людей с таким прошлым. Так удивимся ли мы, что, взобравшись в библиотеку под водительством Бича, он рухнул в кресло и уставился на леди Констанс? Годы довольства уподобили его вельможе близкому принцу Регенту. Принц Регент Будущий король Георг IV, который с 1810 по 1820 правил страной вместо больного отца Георга III, был довольно упитан. Теперь он походил на этого вельможу перед беседой с фамильным юристом. Леди Констанс была слишком взволнована, чтобы сообщить новости в мягкой щадящей манере. После первых же ее фраз сэр Грегорий выглядел так, словно его окатили холодной водой. «Что нам делать?» – горевала прекрасная дама. «Кого-кого, а Джули то я знаю. Она ни с кем не посчитается. Если она чего-то хочет, ей нет преград. Это у нее с детства. В общем, она их разлучит. Не знаю, как, но разлучит, вы уж мне поверьте». И тогда Галлахот напечатает эти мемуары и отошлет на следующий день. «Что-что?» Сэр Грегори, собственно говоря, молчал но потом застонал, а, может, даже с горя и хрюкнул. — Вам ничего не приходит в голову! — приставала леди Констанс. Прежде чем баронет ответил, если он вообще бы ответил, беседа их прервалась, ибо в щелочке при открывшейся двери появилась голова. Она была небольшой, смазанной бриолином, а украшенной ведь спереди юркими глазками под низким лбом и мерзкими усиками под юрким носом. Слабо улыбнувшись, голова исчезла. Все это заняло две-три секунды, но леди Констанс успела взглянуть на Перси своим прославленным взглядом. Покончив с этим, опустив брови и распрямив губы, она увидела, что ее собеседник смотрит на дверь так, словно он, в свою очередь, увидел дивное видение. — сказал он. — Простите, — сказала леди Констанс. — Господи, неужели это бым, Леди Констанс неприятно удивилась. «Вы что, знакомы?» спросила она. Сэр Грегори был не из тех, кто скачет в кресле, но для своей комплекции практически подскочил. «Знаком? Да он вообще здесь из-за меня! Я же его нанял, чтобы украсть эти проклятые мемуары!» «Быть не может!» «Может!» «И, кстати, больше недели назад. Ко мне пришли Эмсфорд с Трипвудом и обвинили в том, что я украл эту чертову свинью. Естественно, я возражал. Тогда Трипфут сказал мне, что припомнит и опишет все грехи моей молодости. Я поехал в Лондон к этому Пилбому, он для меня как-то работал, и узнал, что Эмсвард его пригласил из-за свиньи. Но я предложил ему денег, чтобы он украл рукопись. Господи милостивый! Потом вы сказали, что свинья нашлась, а Трипфут не будет печатать книгу. Я думал, что он уехал, если он здесь все очень просто. Он украдет рукопись, отдаст нам, а мы уж ее уничтожим. И тогда неважно, женится ваш племенник или нет. Он помолчал. Оживление сменилось тревогой. А вдруг у нее есть копии? Их нет. Вы уверены? Под копирку, а? Уверена. Он не отдавал печатать. Он вообще ее не закончил. Попишет и попишет, а потом кладет в стол. «Ну, тогда все в порядке. Если мистер Пилбом сумеет украсть рукопись, сумеет-сумеет, он способный человек. Помню, были одни письма, но неважно. Пилбом блестящий крадет компрометирующие документы. Это его стезя. Вот вы говорите в стол. В стол и для него пустяк. Те письма совершенно невинные». Но кто его знает, все можно истолковать. Ну, в общем, когда он крал письма, он притворился, что проверяет газ. А ваш случай — просто детская игра. Простите, я пойду его поищу. Как жаль, что он испугался. Мы бы уже все уладили. Сэр Грегори побежал по следу, словно одна из его собак, а леди Констанс, глубоко вдохнув, откинулась на спинку кресла. После того, что случилось за эти двадцать минут, И хотелось отдохнуть, хотя бы немного. Глаза она прикрыла, и на лице ее мы увидели бы не только облегчение, но и то благоговение, которое бывает на лицах, когда человек созерцает работу божьего промысла. Леди Констанс поняла, что даже пил бы мы зачем-то посланы в этот мир.